Моралов встревожила россамаха. Вон видна ее бурая махнатая спина. Сейчас лето, в стаде много малышей. Вот их-то и оберегают от россамахи взрослые моралы. Чевостик, а ты помнишь соболя и горностая? Еще бы. Так вот россамаха их близкий родственник. Да какой же она родственник? Вон какая большая, как соседская собака, дылохматая、да、как медведь. Действительно, росомаха внешне похожа на медведя, хотя, конечно, гораздо мельче и у нее есть заметный хвост, покрытый длинной жесткой шерстью. Да и все тело росомахи покрыто густым бурым мехом. И сдали кажется, что на звере накинута попонка, сверху гладкая, а с краю, как бы хрома, висит длинная густая шерсть. В такой шубке, наверное, тепло. Наверняка. Рассамаха зверь осторожный, но при этом бесстрашный. Если сама добычу не поймает, то может отобрать ее и у более крупного зверя. Бродит рассамаха всегда в одиночестве. Если надо, может долго не уставая бежать, перебираться через непроходимые болота, не боясь потонуть или завязнуть, и по глубокому снегу может пройти. В этом рассамахи помогают ее очень широкие лапы. На своей большой охотничьей территории раз самаха делает несколько складов добычи. Если вдруг не удастся добыть еду, она про эти склады вспомнит и всегда сыта.